На следующий день в Троице-Сергиевой лавре открылся Поместный собор, главным деянием которого стало рассмотрение вопроса о канонизации святых в Русской Православной Церкви. Для прославления в лике святых были предложены благоверный великий князь московский Дмитрий Донской, преподобный Андрей Рублев, преподобный Максим Грек, святитель Макарий Московский, преподобный Паисий Величковский, Блаженная Ксения Петербургская, святитель Игнатий Брянчанинов, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник. По решению Поместного Собора был совершён чин канонизации новоявленных угодников Божьих. В деяниях Поместного Собора о канонизации святых, среди прочего, говорилось «напечатать их жития и творения, у коих таковые имеются» для назидания и наставления в благочестии чад церковных. Считать необходимым в послесоборный период продолжать работу по изучению дальнейших канонизаций для прославления других почитающихся в народе подвижников веры и благочестия, попечение о чем иметь священному синоду. Поместный собор принял новый устал, который отменял прежнее положение, введенное при Хрущеве, по которому духовенство оказалось фактически отстраненным от руководства приходами, а юридически вообще от самих приходов. Восстанавливались епархиальные собрания. Они объявлялись высшим органом, при содействии которого архиерей управляет епархией. Епархиальное собрание состоит из равного числа представителей клира и мирян. О епархиальном совете в уставе говорится – что он образуется по благословлению правящего архиерея и состоит не менее чем из четырех лиц в пресвитерском сане, половина из которых назначается архиереем, а остальные избираются епархиальным собранием на один год. Важнейшие изменения в сравнении с действовавшими ранее положением об управлении Русской Православной Церковью касались приходов. По уставу клирики включаются в состав приходского собрания А председательство в приходском собрании устав предоставил настоятелю прихода. Приходской совет по уставу является исполнительным органом приходского собрания и как таковой подотчетен ему. В состав приходского совета должны входить председатель, его помощник и казначей, избираемые на трехлетний срок. Председателем приходского совета может быть и клирик, и мирянин. Поместный собор обратился с особым письмом к чадам, не имеющим канонического общения с матерью-церковью, имея в виду сотни тысяч православных русских людей, оказавшихся в растении за границей. «На соборных заседаниях, — говорилось в обращении, — мы стремились объективно осветить и те события в церковной жизни, которые произошли в текущем столетии, в том числе разделения, не к нашей скорби, и до сего дня». Мы с вами знаем, что в основе существующих разделений лежат не вопросы веры, но внешние исторические обстоятельства, в обстановке которых между нами выросла стена отчужденности. Но мы должны верить, что общими благими усилиями эта стена может быть разрушена. Некоторые наши братья, находящиеся в разделении, имеют желание вступить с нами в диалог. Мы приветствуем это и надеемся, что такой диалог – милостью Божией, мог бы привести нас к столь желаемому восстановлению церковного общения, помог бы разрушить разъединяющие ныне нас преграды. Заверяем вас, что никоим образом мы не хотим не стеснить вашу свободу, не получить господство над наследием Божиим, но всем сердцем стремимся к тому, чтобы прекратился соблазн разделение между единокровными и единоверными братьями и сестрами, чтобы мы все могли в единомыслии, единым сердцем возблагодарить Бога у единой трапезы Господней. Поместный собор призывает вас, дорогие братья и сестры, внять голосу этой любви, обращенной к вам в дни празднования тысячелетия крещения Руси. Мы не перестаем надеяться на то, что средостение недоверия будет упразднено благоразумием и восторжествует между нами мир Божий. Конец цитаты. В 1989 году Русская Церковь отметила еще одну знаменательную дату – 400-летие утверждения патриаршества. В октябре в Даниловом монастыре заседал архиерейский собор, который совершил прославление первого патриарха московского Иова и первого предстоятеля Русской Православной Церкви по восстановлению патриаршества святителя Тихона. Собор поручил комиссии по канонизации святых, подготовить материалы для прославления протейрия Иоанна Кронштадтского. В июле 1990 года произошло знаменательное событие в жизни России. 17 июля 1990 года в день 72 годовщины убийства царской семьи, в памяти царских мучеников была проведена божественная литургия. И именно в этот день Произошло явление чудотворной иконы Божией Матери Державной, которая по глубокой вере православных людей все эти годы невидимо управляла страной, ведя Россию к покаянию. 27 июля, в канун памяти святого равноапостольного князя Владимира, икону привезли в Коломенское, где она была первоначально обретена. 29 июля состоялось торжественное прославление Державной иконы. Местное церковное предание, положенное кем-то из прозорливых угодников Божьих, связывает возвращение чудотворной иконы с началом освобождения русской церкви от богоборческого ига. Как станет Царица Небесная на свое место, так и бедам конец. Вот что такое сейчас самодержавие. До тех пор, пока не будет явлен тот последний царь, появление которого предсказывали наши святые и старцы, До тех пор, пока он не явлен, у нас есть царица и ее самодержавная власть. Поэтому при любом правительстве в России, будь это диктатура, демократия, только, конечно, не тирания и не охлократия. в любом здании правительственном и зале заседаний должен стоять пустой трон. Я бы добавил, что еще должна находиться державная икона. Это было бы даже точнее. И любое правительство должно осознавать себя как сугубо временное и твердо исповедовать самодержавие как принцип, какая бы форма власти ни была. В 1991 году, точно согласно пророчеству, после долгих десятилетий мощи преподобного Серафима Саровского вновь оказались в лоне церкви. Крестный ход из Москвы в Дивеево, где с тех пор находятся мощи святого стал всенародным торжеством всех русских православных патриотов. Преподобный предвидел тяжкие испытания России, падение царской власти, гибель миллионов людей. Но он же говорил и о возрождении России, которая неминуемо состоится незадолго до конца мира. Апокалиптические настроения, ожидания скорого конца света пронизывали сознание многих православных людей правления Горбачева они усматривали особый высший смысл, подтверждаемый священным писанием. В Откровении Иоанна, известном как Апокалипсис, в 13 главе сказано о появлении зверя, у которого на голове как будто смертельная рана, но эта смертельная рана залечилась. Вслед за появлением этого меченого зверя наступает разруха, которая заканчивается вторым пришествием сына человеческого. В Евангелии от Матфея, глава 24, сообщается, что Иисус Христос предрекал, что прежде чем наступит конец мира и его второе пришествие, наступит мерзость запустения, о которой вещал пророк Даниил. Пророк же Даниил вещал, глава 12, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, то есть иудейского, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Поэтому некоторые считали, что библейский князь Михаил и Меченый – одно лицо, которое воплощено в Михаиле Горбачеве. Отсюда вывод – наступили времена апокалипсиса.